Глава 13 Запах свежевыглаженного льна проник в кабинет вместе с май. Когда свекровь уверенной походкой вошла внутрь, раздался шорох на крахмаленной ткани. Это была походка человека, уверенного в собственной правоте, в отличие от Брит-Мари, шаги которые всегда были немного извиняющимися. Сквозь стеклянное окошко в стене Брит-Мари разглядела мирно спящего в коляске Эрика, накрытого лоскутным одеяльцем. Май не изобразила и намека на улыбку, приветствуя коллег Бритмари. Фрудин, у нас здесь проходит рабочее совещание», — заговорил Фагерберг. «Да, предполагаю, что перерыв на кофе у вас не предусмотрен», — перебила его Май голосом, в котором явственно зазвучал металл. «Мне никогда не пришло бы в голову явиться сюда, не будь это действительно важно». Фагерберг словно сдулся. Это было едва заметно, Но от внимания Бритмари не ускользнула, и она искренне обрадовалась этой маленькой победе. Видеть то, как женщина, пусть даже это была одна из самых грозных женщин в Стокгольме, смогла поставить на место Лицева, было весьма утешительно. «Слушаю», — выдохнул Фагерберг. «Я прочла в газете об убийстве, которое произошло поблизости от Берлин-Паркин», — начала Май. «Известно ли вам о том, что в районе Клара в 1944 году было совершено практически идентичное преступление? И что совершил его некто, прозванный болотным убийцей?» Им это, конечно же, было известно. Но, тем не менее, Фагерберг предложил Май сесть. Рюбек без промедления уступил ей свое место. Май аккуратно присела на край стула и, не поблагодарив Рюбека, начала рассказ о событиях февраля 1944 года на Нора Она рассказала о прибитой гвоздями к полу женщине, а также о полицейской сестре, которая встретила свою смерть в грязном подъезде. «А она, как вам, конечно, уже известно, была никем иной, как Элси Свенс», — подытожила Май, кивая в сторону Бритмари. Фагерберг наморщил лоб, но к облегчению Бритмари вопросов задавать не стал. Возможно, рассказ его не заинтересовал, а может быть, его просто немного пугала Май. Фро Один заговорил он, потирая свой истребиный нос. Нам хорошо известны подробности этой истории. Убийца Карл Карлсон был схвачен через короткое время и позже осужден за свое преступление. Впоследствии он скончался в тюрьме. Май кисло улыбнулась. «В таком случае вам также должно быть известно и то, что Карл Карлсон был невиновен». «Что?» Май открыла сумочку, которую держала на коленях, и вынула оттуда фотокопию газетной статьи, которую затем протянула Фагербергу. Бладет, 1950 год», — пояснила она. Бладет – одна из крупнейших газет в Швеции». Бритмари прочла заголовок. Начальник полицейского управления предостерегает По делу болотного убийцы осужден невиновный. Карл Карлсон дал показания, в соответствии с которыми в день убийства он гостил у своей сестры в Умео, пояснила Май. Однако никто ему не поверил. А полиция в Умео, которая была поручено проверить Алиби, не нашла никаких свидетелей его пребывания там, помимо сестры. Правосудие им не поверило, И Карл Карлсон был осужден. Но несколько лет спустя обнаружилась фотография, на которой запечатлены сидящие в кафе в Умео Карлсон и его сестра. Как видите, он читает газету. Если внимательно изучить фотографию, можно различить заголовки и по ним определить дату. Таким образом, подтверждается, что Карл Карлсон в день убийства действительно находился в Умео. На лбу Фагерберга пролегла глубокая вертикальная складка. «Но обо всем этом вам, вероятно, хорошо известно», — заключила Май. Повисла тишина. Присутствующие были удивлены, обескуражены и в некоторой степени смущены. Чтобы выйти из затянувшегося неудобного положения, Фагерберг отослал коллег по делам. Крок был отправлен в государственный полицейский архив на поиски информации о болотном убийце. А Рюбаку было поручено разыскать другие публикации на эту тему, а также лично побеседовать с констеблями, которые занимались расследованием убийства в сороковые годы. Май встала и расправила подол. Серебристые локоны глянцево переливались в свете потолочных ламп. «Связь между Элси и Брит-Мари – просто необычайное совпадение», добавила май, слегка наклонив голову на бок. «Совпадение?» – переспросил Фагерберг. «Ну да, ведь именно биологическая мать Брит-Мари обнаружила жертву в 1944 году. И именно она погибла там». «Нет», — отчаянно запротестовала про себя Брит-Мари. «Нет, зачем она это рассказывает?» «Биологическая мать», — в растяжку произнес Фагерберг, уставившись на Брит-Мари. «Да», — невозмутимо продолжала Май. «Вы не знали?» мать бритмари элси жила одна и работала полицейской сестрой она не могла заботиться о брит марии и отдала ее на воспитание в приемную семью бритмари в который раз ощутила как кровь приливает к щекам и поспешно встала со своего места спасибо май сказала она глядя на эрика который все еще мирно спал в коляске за дверью кабинета фагерберга май коротко кивнула забрала коляску и с тем же достоинством, с каким вошла в него, покинула полицейский участок, шурша юбками. Вечером по дороге домой Бритмари терзали мысли о прошедшем дне. Она не могла перестать думать о неловкой ситуации, в которой их с Рюбаком застал Фагерберг, и о том, что теперь всем стало известно, кем была ее мать, а еще о предшествующей появлению май дискуссии. Бритмари отказывалась верить, что жертвы оставляли своих детей в одиночестве ради посещения Гранд-Палас. И еще меньше верилось ей в то, что они добровольно водили к себе незнакомцев. Бритмари не могла забыть разбитого лица и забинтованных рук Ивон Биллинг. Ей все еще слышался слабый голос Ивон, а перед глазами стояло выражение ее лица. На нем было написано «отчаяние». Нет, Бритмари ни за что не поверила бы, что и вон солгала. Тяжелая влажная мгла опустилась на Берлин-паркинг к тому времени, как Брит Мари быстрым шагом подошла ко входу. Почва была мокрой от вечерней росы, запах земли и гниющих листьев смешивался с кухонным чадом из чего то распахнутого окна. Откуда-то доносилась музыка, отголоски которой тонули в зеленой массе. Ступни саднило, а пятки жгло после долгого дня в новых туфлях, из-за которых Фагерберг теперь, кажется, считал ее распутницей. Ничем не лучше тех женщин, кто поздним вечером приводит домой мужчин, с которыми познакомились в ресторане. Бритмари зорко вглядывалась в тень густого кустарника, размышляя, мог ли преступник стоять прямо на этом месте, наблюдая за своими жертвами. Может быть, он стоял там и прямо сейчас, невидимый для нее, прислонившись к стволу дерева и высматривал себе новую жертву. Приблизившись к ограждению, Бритмари через забор заглянула в строительный котлован. Там вскоре должен был вырасти многоуровневый гараж, который смог бы вместить автопарк растущего и расширяющегося предместья. Яма была глубокой, темной и, на первый взгляд, бездонной, так что больше походила на могилу или даже туннель, протянувшийся к самому сердцу земли, черному и пульсирующему. «Настоящая пропасть», — подумала Бритмари, — И на мгновение ей показалось, что темная бездна за ней наблюдает, словно хочет затянуть ее в свои глубины. Словно это была душа болотного убийцы, а не самый обычный котлован в самом обычном предместе Стокгольма. Бритмари непроизвольно поежилась и поскорее повернулась к нарядным домикам с маленькими балкончиками. Не более чем в 50 метрах от нее стоял дом, в котором располагалась квартира убитой притягивали взгляд пустые окна, черневшие на фасаде здания. Бритмари поглядела в другую сторону. Какая-то сотня метров отделяла ее и от квартиры первой жертвы. В окнах там тоже было темно. И выписали из больницы, но она вместе с сыном уехала в Сулентуну к своей престарелой маме, потому что теперь боялась оставаться одна. Кто стал бы ее за это винить? Бритмари подумала, что страх отныне и до конца ее дней станет вечным спутником и вон. Даже долгое время спустя, когда заживут раны на руках и исчезнут следы побоев на теле, страх, впившийся своими зубами в ее душу, не ослабит своей хватки. Взгляд Бритмари заскользил вдоль шеренги домов с плоскими крышами и похожими на ящики балконами, контуры которых выступали из темноты. В голове Бритмари возникла одна мысль, и, кажется, не собиралась никуда исчезать, хотя она, запахнув вплотнее куртку, и поспешила прочь из парка в сторону дома. «Это не может быть случайностью», — пронеслось в голове у Бритмари. Придя домой, Бритмари услышала, что в гостиной включен телевизор. Пахло жидким мылом, и в прихожую навстречу ей вышел Бьорн с губкой для мытья посуды в руке. Бритмари окинула беглым взглядом гостиную, там было прибрано, На столике никаких пустых жестянок. Вместо пива там лежал раскрытый журнал «Дело» и целых две ручки. «Чудесно», — сказала Брит Мари. «Я прибрался». «Замечательно. Где Эрик?» «Спит». Я накормил его и уложил. не смело обвил ее руками и осторожно обнял. Против воли она ответила на объятия. Его длинные волосы защекотали ей нос, и Бритмария ощутила запах мыла и лосьон для бритья. «Что с его кашлем?» Бьорн удивленно взглянул на жену. «С кашлем?» «Ну да, он же кашляет». «Прекрати себя накручивать, он прекрасно себя чувствует. И даже если он кашлял, чего лично я не заметил, это не помешало ему умять в кафе два пирожных». Бритмария кивнула, подумав, что все равно приложит ухо к груди Эрика, прежде чем лечь так как на мнение Бьорна в отношении детских болезней она не полагалась. Потом она оглядела чистую гостиную. «Май заставила тебя навести порядок». «Нет», — с нажимом произнёс он, — «я захотел сделать что-нибудь для тебя, я ведь был таким дураком. Я исправлюсь, я найду новую работу и верну деньги». Он на мгновение замялся, но договорил. «И мы поедем на Мадейру, обещаю». «Хорошо» отозвалась Бритмари, действительно желая ему поверить. Ибо могло ли быть на свете что-то более прекрасное, чем семья? Что-то столь же желанное и совершенное? Однако мысли Бритмари стремились в ином направлении. Они тянулись к домам возле Берлин Паркинг, к темным окнам покинутых квартир на верхних этажах. Догадка, возникшая у Бритмари, когда та глядела на контур крыш на фоне ночного неба, оформилась яснее. Внезапно Бритмария ощутила на шее цепочку с кольцом Мелси. «Все в порядке», — сказала она вслух, приняв решение прогуляться в выходные к этим домам, чтобы подтвердить или опровергнуть свои умозаключения. Тем вечером ужином занимался Бьорн. Они ели недоваренную картошку, которая осталась жесткой внутри, жареные колбаски и консервированный горошек. «Вкусно». — соврала она, чувствуя благодарность за внезапное рвение Бьорна на ниве домашнего хозяйства. «И я рада, что ты начал искать работу». Бритмари не стала уточнять, что, в общем-то, это были минимальные требования к взрослому мужчине, учитывая, что Май все еще забирала Эрика на целый день. Бритмари отложила столовые приборы, раздумывая, стоит ли задавать вопрос, который давно не давал ей покоя. Она опасалась, что может испортить Бьорну настроение, Однако в конце концов решилась. «Так что вообще произошло у тебя на работе?» Бьорн удивленно посмотрел на жену, встретился с ней взглядом и отложил вилку на край тарелки. «Я же говорил, сокращение, это было...» Он не договорил до конца и весь паник. Выглядел он несчастным. «Может, попробуешь позвонить в автомастерскую у заправочной станции? Мне кажется, у них всегда много клиентов». «По крайней мере, когда нам нужно обслуживать радиомобили». Бьерн кивнул, не поднимая взгляда от тарелки. Взял вилку и стал накалывать на неё отдельные горошины. «Да, ты права, так и сделаю». Когда они убирали посуду, раздался звонок в дверь, и Бьорн пошёл открывать. Из прихожей донёсся его голос. «Чёрт побери, кто тебя так?» А в ответ до дрожи знакомый тягучий голос. «Все это чертов кустарник на мамашиной даче!» Бритмари отправилась в прихожую. «Тот, что у сарая, ты знаешь», — продолжал голос. «Я собирался отлить и...» Когда в прихожей показалась Бритмари, суда насекся. Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Три длинных царапины прочертили его щеку наискось. В руках он держал пакет из концума, по очертаниям которого нетрудно было догадаться, что тот набит пивными банками. Суден кивнул брит Мари. Здорово. Привет, отозвалась она, косясь на его пакет. Ну так вот, обращаясь к Бьорну, продолжил суден. Я собирался тебя спросить, не желаешь ли ненадолго составить мне компанию? Бьорн бросил быстрый взгляд на жену, потом повернулся к судену. Не сегодня. Извиняй. Брит Мари вернулась на кухню, взяла тряпку и принялась тщательно протирать стол. В прихожей суден расхваливал лошадь по кличке Голден Чайлд, на которую ставили десять к одному. Через минуту дверь захлопнулась, и Бьорн вернулся на кухню. Спасибо, сказала Брит Мари. Спасибо, что решил сегодня остаться дома. Той ночью ей приснился болотный убийца. Безликий образ, сгусток тьмы, который похитил Эрика из кроватки и исчез в ночи. С рвущимся сердцем и болью в груди она помчалась следом, по темным улицам, через лес, а потом по самой кромке черной воды озера Тунашон. Паника была такой всеобъемлющей, мука такой испепеляющей, отчаяние таким заправдышним. Эрик, у нее осталась только одна мысль. «Я должна спасти Эрика». Внезапно вдалеке она смогла разглядеть, как болотный убийца вбегает в чей-то дом. Прежде чем за ним захлопнулась дверь, Брит-Мари увидела маленькую пяточку Эрика, белевшую в темноте. Она закричала «Эрик!». Поднялся сильный ветер, и Брит-Мари пришлось наклониться вперед, словно она пыталась пробиться сквозь смерч или плыть против течения. В конце концов она добралась до своей цели. Брит Мари стояла и смотрела на тлеющие обугленные доски, которые торчали из голубого фундамента дома семьи Лундинов. В следующую секунду она почувствовала, что Бьорн держит ее в объятиях, и услышала его голос прямо у себя над духом. «Это всего лишь кошмар, любимая. Спи, и я побуду рядом».